Макао На рассвете 20 ноября Крузенштерн увидел вдали низкий берег Китая. Над бесчисленными подводными скалами бурлила пена, и капитан окончательно убедился, что без помощи опытного лоцмана, знающего море вокруг, ему вряд ли удалось бы провести здесь надежду. После обеда, наконец, вдали показались домики Макао. Но ветер вдруг стих, и надежда пошла совсем медленно. Только в семь часов вечера бросили якорь как раз напротив города, в трех милях от берега, потому что ближе, по словам Лоцмана, такой большой корабль, как «Надежда», мог сесть на мель. Кругом, куда не кинешь взор, вздымались мачты судов. «Господа офицеры!» — крикнул Крузенштерн. «Поглядите, не видно ли нашей Невы?» Уже весь экипаж корабля искал глазами Неву. На кораблях, окружавших Надежду, развивались флаги Португалии, Китая, Англии, Голландии, Соединенных Штатов, Швеции, Испании и Дании. Но знакомой и милой всем Невы нигде не было. «Ну ладно, завтра отыщется», — сказал Крузенштерн. «Ее верно заслоняют от нас другие корабли». Однако он был сильно встревожен и с трудом скрывал свое волнение от окружающих. Уже начало темнеть, и Крузенштерн решил, что на берег он поедет только завтра утром. Ночь прошла спокойно. А в восемь часов утра с увидели большую лодку, полную разодетых в шелк китайцев. Лодка на всех веслах неслась к надежде. Когда лодка подошла вплотную к кораблю, спустили трап, и на палубу взобрался толстый, важный у вида китаец. Он низко поклонился Крузенштерну. Это был китайский чиновник, которого в Макао называли португальским словом «компрадор». На обязанности «компрадора» лежала доставка провизии судам, стоявшим в порту. В Макао власти разрешали капитанам кораблей покупать провизию только через «компрадора». Поэтому «компрадор» мог назначить любые цены. Волей-неволей приходилось платить. Крузенштерн знал, что торговаться с «компрадором» бессмысленно. Прежде всего, он задал китайцу вопрос – который так волновал его всю ночь. «Вы знаете все суда, стоящие тут на рейде?» «Дорогой компрадор», — сказал он по-английски. «Укажите нам, где стоит корабль с таким же флагом, как наш. Он недавно пришел из Америки». «Здесь нет больше кораблей с таким флагом, капитан», — учтиво ответил китаец. «Я служу в Макао 25 лет и могу вам поручиться, что корабль с таким флагом, как ваш, впервые зашел сюда». Значит, Нева еще не приходила. Что же с ней случилось? Несчастье одно страшнее другого мерещились Крузенштерну. То ему казалось, что Нева разграблена индейцами и вся команда уведена в плен в глубь Америки. То чудилось, что ураган потопил корабль среди океана. Заказав Компрадору свежей провизии и согласившись на все его условия, Крузенштерн решил поехать в город, к португальскому губернатору. Он, во-первых, должен был известить губернатора о приходе Надежды в порт, и, во-вторых, хотел узнать у него с полной достоверностью, нет ли каких-нибудь известий о Неве. Но не успел Крузенштерн сесть шлюпку, как на корабль явился новый гость. Это был португальский морской офицер. На нем была широкополая шляпа с павлинями-перьями, серебряные палеты по 5 фунтов каждый, цветные ленты, перетягивающие грудь, и штаны в обтяжку ярко-желтого цвета. Португалец подошел к Крузенштерну и что-то грубо сказал. Крузенштерн спросил его по-английски, что ему угодно. Но португалец, очевидно, английского языка не знал. Он продолжал что-то требовать по-португальски. Не зная, кто он такой, Крузенштерн не решился оставить корабль и отправил вместо себя к губернатору лейтенанта Левенштерна. Спустившись в кают-компанию, португалец сразу повеселел. Он поднес кулак себе ко рту и сделал вид, что пьет. Крузенштерн догадался, чего он хочет, и велел подать ему стакан водки. Португалец выпил стакан одним залпом и потребовал еще. Крузенштерн приказал налить ему снова. Гость выпил второй стакан и, даже не поблагодарив, вышел на палубу, сел в шлюпку и отдал к себе на корабль. Русским совсем не понравилась такая наглость. но они решили не поднимать скандала. Португальцы были здесь хозяевами. В три часа дня вернулся лейтенант Левенштерн. Он рассказал, что губернатор принял его весьма любезно. Левенштерн прежде всего спросил у губернатора, не приходила ли Нева. Но губернатор ничего о Неве не знал. Он, в свою очередь, спросил у Левенштерна, военный ли корабль «Надежда» или «Купеческий». «Я не знал, что ему ответить», — докладывал Крузенштерну лейтенант. «Я боялся признаться ему, что «Надежда» корабль военный, и сказал что-то неопределенное. Тогда губернатор заявил мне, что здесь могут останавливаться только португальские и китайские военные корабли. Военным кораблям остальных наций вход сюда строго воспрещен». «Но ведь мы совершаем путешествие с научными», а не военными целями, — воскликнул Крузенштерн. И притом Россия находится в самых дружеских отношениях с Португалией. «Я это ему говорил», — ответил лейтенант. Но он продолжал повторять, что в Макао нельзя заходить никаким военным кораблям, кроме португальских и китайских. Вся команда разглядывал с палубы большой брик, только что пришедший и бросивший якорь в полумиле от надежды. Крузенштерн, обернувшись, увидел развивающийся по ветру британский флаг. «Смотрите», — сказал он лейтенанту, — «разве вы не видите, как блестят на этом бриге пушки?» «Семь, восемь, девять», — сосчитал он, — «девять пушек на одном борту и, значит, столько же на другом». Это 18-пушечный британский военный корабль. Вот доказательство, что для военных кораблей некоторых наций португальский губернатор делает исключение. На следующее утро Крузенштерн сам поехал губернатору. Перед губернаторским дворцом на площади, как и во время Лаперуза, маршировали солдаты-индийцы, привезенные из Гоа, португальской колонии в Индии. Командовали ими офицеры-португальцы. Это был обычный прием колониальных держав. Солдат, набранных из населения одной колонии, они посылали служить в другую колонию. Там, на чужбине, оторванные от дома, не знающие местного языка, эти солдаты волей-неволей верно служили своим поработителям и становились орудием порабощения других народов. Португальские солдаты-индийцы были скверно одеты и вооружены вышедшими уже из употребления ружьями. Но португальцы рассчитывали на их верность, старательно раздувая национальную и религиозную вражду между китайцами и индийцами. Губернатор Дон Каэтана де Суза принял Крузенштерна с большим почетом. Он тоже когда-то служил во флоте и уверял, что чувствует к морякам особую симпатию. Он заявил, что всю ночь думал о том, под каким предлогом Надежда могла бы остаться в Макао, несмотря на то, что она корабль военный. «Если бы на вашем корабле был какой-нибудь груз для продажи», – сказал он вопросительно, посмотрев на Крузенштерна. «Но ведь сюда приедет скоро второй мой корабль и привезет груз мехов из Америки», воскликнул грузенштерн «Я жду его со дня на день». «Второй ваш корабль может остаться здесь», сказал губернатор. «А Надежде придется уйти». После трехчасового разговора решили так. грузенштерн напишет заявление о своем желании купить здесь столько товаров, что они не поместятся на Неве. Следовательно, часть этих товаров придется грузить на Надежду». И, значит, надежда принуждена будет остаться. Выход был найден».